Уговаривать Дурли не пришлось. «Мистер Стивенс, вы презирали Говарда Реда Стивенса и скрывали, что он ваш дед, не так ли?» «Да это правда», — едва слышно сказал Джейсон. Дурли хищно ухмыльнулся. «Мистер Стивенс, посмотрите на свою семью». Дурли обвел рукой присутствующих в зале родственников Джейсона. «Чтобы защитить от ваших посягательств свою семейную собственность, ей пришлось возбудить против вас судебный иск». Не кажется ли вам, что вы, вместо того, чтобы демонстрировать якобы имеющийся у вас дар семьи, стали причиной семейного раздора? — Не знаю, что тут можно сказать, — хрипло произнес Джейсон и посмотрел на Гамильтона. Дурли торжествующе хлопнул в ладоши. — Не сомневаюсь в этом. Готовя следующий вопрос, он начал расхаживать у свидетельской трибуны «Взад-вперед». «Мистер Стивенс, и вы продолжаете утверждать, что за несколько недель, проведенных в детском лагере, осознали истинную ценность семейных отношений, хотя не можете возразить, когда вам говорят, что вы рассорились со своей семьей». «Речь идет о сиротском приюте», — возмутился Джейсон. Дурли издевательски поклонился. «Ах, простите, будем называть это заведение сиротским приютом». Джейсон взял себя в руки и сказал... Я научился там такому, чего не знают люди, выросшие в достатке в благополучных семьях. Думаю, мы начинаем ценить многие вещи лишь после того, как теряем их. Если бы не уроки, которые дали мне дедушка и мальчики из сиротского приюта, я бы не понял, какова была Эмили, и у нас с Алексией ничего бы не вышло. Мне кажется, о том, постиг или нет человек дар семьи, следует судить по его отношению к близким ему людям. Дурли с довольным видом потер руки. «Что ж, молодой человек, если оценивать вас по вашему отношению к родственникам, суд должен постановить, что законными наследниками Говарда Реда Стивенса являются они, а не вы». Опрос казался мне запутанным, и я решил, что должен подумать о нем без помех. На одной чаше весов находились доводы логики, на другой — мои чувство и сердце. Я постучал молотком и объявил. «Обеденный перерыв!» Мы продолжим заседание в два часа дня. Вернувшись в свой рабочий кабинет, я снял мантию и, надеясь, что послание Реда Стивенса внесет ясность в мои мысли, вставил в плеер-диск с надписью «Дар семьи». Ред Стивенс заговорил с Джейсоном с экрана. «Я сознаю, Джейсон, что отношения в нашей семье исковерканы до предела, и всю ответственность за это беру на себя. Но даже из такой безрадостной ситуации есть выход. Семья — это наши корни» наше наследие, наше прошлое. Кроме того, семья — наш трамплин в будущее. Нет ничего сильнее того чувства единения, которое может дать семья. Семейная любовь помогает выдержать любые испытания, если ей отводится главное место. Некоторым везет, они всю жизнь остаются частью своей семьи. У других, как и у тебя, по стечению обстоятельств, от семьи остается одно название. Такие люди должны создать себе семью сами. Я откинулся на спинку кресла и задумался о важных словах Реда Стивенса. Неожиданно прозвучал сигнал интеркома. Я нажал кнопку и услышал голос секретаря суда Скотта. «Ваша честь, мы собрались в конференц-зале». «Уже иду. Надеюсь, Скотт не поймет, что я попросту про все забыл». Много лет подряд я раз в месяц устраивал в конференц-зале обед для коллег, работающих со мной в зале суда. Сегодня был как раз такой день. Я поспешил в конференц-зал и, как всегда, занял место во главе стола под портретом судьи Элдриджа, моего дорогого покойного наставника и друга. Мне казалось, он где-то рядом, и, по-моему, его присутствие на таких мероприятиях более чем желательно. Справа от меня восседал судебный пристав в Пол. Я никогда не спрашивал, какой у него рост, но, думаю, парень вымахал под два метра. Внушительные габариты Пола не раз сослужили нам добрую службу. Мы-то знаем, что он и мухи не обидит, но на разъяренных участников судебных тяжб его появление производит неизгладимое впечатление. Справа от Пола расположился другой судебный пристав Джим. Если Пол внушает страх, то Джим, где бы он ни появился, привносит спокойствие. Он прекрасно понимает людей, умеет с ними общаться и усмиряет Буянов спокойной улыбкой и парой добрых слов. Слева от меня сидел секретарь суда Скотт. Мы уже давно работаем вместе. Когда нам стало известно, что у Скотта рак, мы все ужасно расстроились. Точнее, все, кроме Скотта. Он ведет себя с таким достоинством, тактом и мужеством, что я не устаю им восхищаться. За обедом мы разговаривали о семьях, спорте, политике.